«Он приглашал всех, в том числе и тех, кто был против», рассказывает Рекемчук. «Но мы, те, кто были против, решили не идти. Чтоб не лицемерить, нет и баста. И надо же такому случиться. Я был как раз в тот день в клубе писателей. Куда-то ехал, собирался где-то выступать. И вдруг... На затейливом кольце Алсуфьевского особняка, уже на выходе, столкнулся с Катаевым. Он, обрадованно отечески, возложил мне на плечо свою смуглую стариковскую кисть. «Значит, вы все-таки пришли?» «Нет, я не пришел», — заметался я. «Мне просто нужно ехать в одно место. Я здесь совершенно случайно». но «Может быть?» Он заглянул мне в глаза. «Нет-нет, извините, Валентин Петрович». «Послушайте», — сказал он, «там будет хорошая выпивка, приличная еда». Он знал мои слабости. «Нет-нет», — сказал я, — «большое спасибо». «Но не могу. До свидания». И сбежал. Конечно же, он обиделся когда в январе 1982 года Кирпотин спросил Катаева по поводу новой прозы «Опять какого-нибудь жида к ногтю прижимаешь?» Собеседник чуть-чуть растерялся, потом ответил «Нет, второй раз может не сойти». Тогда же литератор Василий Суботин наблюдал выступление Катаева в конференц-зале Лит-Института. Похоже было, что саму эту встречу устроили, чтобы высказать всю ту ерунду, которую уже достаточно он наслушался. По субботину, после первого же вопроса, в агрессивной форме от одного из молодых людей, Катаев без улыбки, но сдержанно рисковато, смахнул его, словно муху со стола. Остальные, как видно, поостереглись, не полезли. Надо сказать, все упреки в антисемитизме автор повести отвергал решительно. Он ничего не преувеличил, не покревил против правды, честно показал кабинеты и застенки, сквозь которые прошел и тех, кого видел. Надо иметь в виду, что аппарат ЧК — В тексте просто одно в одно списан с реальности 1920 года. Сообщает историк Немировский иронизирует, что обидеться на повесть могли бы и русские. Диму арестовывает явный славянин в сатиновой рубахе с расстегнутым воротом в круглой кубанке. Чекистка Лазарева, русачка питерская горничная из богатого дома, пошедшая в революцию, да и распорядитель расстрелом, как будто нарочно, дабы избежать обвинений в предвзятости, светлоглазый с русым чубом. Чем же провинился злодей? Тут уже ему все прошлое готовы были припомнить. «Катаев», — писал Александр Нирин, Он даже не особенно подчеркивал, впрочем, и подчеркивал, конечно, описанием специфической внешности персонажей, что в одесской ЧК служили люди определенной национальности. И вот на Катаева с его чекистами, в дальнейшем тоже расстрелянными, ополчились умные и тысячу раз более прогрессивные люди. Но ведь Катаев не из головы выдумал и героев, и ситуацию. Я догадываюсь, что многим свободомыслящим и достойным людям претит сама мысль, что конформист Катаев в своей прозе оказывается более протестным автором. Талант всегда смелее. Писатель Юрий Коробчевский вспоминал, что его чуть не выгнали из интеллигентного московского дома когда он похвалил повесть, которая ему очень понравилась. Об авторе все говорили в один голос, что он человек отвратительный. Не знаю, я с ним не был знаком, но хочется думать, что в нем был свой страдающий и болящий центр, иначе как бы он смог ощутить и так талантливо выразить чужие страдания? И всё же... Рельефная натуралистичная, едва ли не карикатурное изображение чернокожанных комиссаров можно было бы списать на художественную манеру Катаева. Но сложно отделаться от впечатления, что внешность, речь и деяния персонажей слитого воедино, как, допустим, в «Сыне полка» у фашистов, и повесть – вербальное отражение запомнившегося ему белогвардейского плаката с чудовищным ярко-красным Троцким, сидящим верхом на поломанных крестах Кремля, или другого, тоже созданного Деникинским «Освагом» под названием «В жертву интернационалу», на котором главные большевики – Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек, Раковский – Собираются заколоть связанную женщину в кокошнике. Примечание. ОСВАГ. Осведомительное агентство. Информационно-пропагандистский орган добровольческой армии, а в дальнейшем вооруженных сил юго России во время гражданской войны. Конец примечания. С белогвардейского плаката и желтой часовой. Женщина умоляет впустить ее в комендатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка. Фаянсовое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается, она плачет, он неподвижен. Деникинский плакат. А если копнуть чуть глубже? Одесский листок. Русская речь — дело не только в свободе от тисков так называемой политкорректности. Когда нет запретных образов, и художник вправе рисовать, как ему вздумается, хоть Колченогова, хоть Горбатова, равно как бело-красно-желто-черно кожих, есть и другая сторона сей красочной жути Вертера — мистерия, сближающие эту прозу с мастером и Маргаритой Булгакова. Выпуклое и страстное воссоздание мира священного писания. В Катаевской иудаике присутствуют и убивающие, и убиваемые, и избавители, и даже пророки. В повесть вплетаются стихи Мандельштама и Пастернака. Вещь озаглавлена его строкой и им завершается. Перед мальчиком полукругом раскинулась, как настоящая черствая иудейская земля. Неподвижный, бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей, и надо всем этим царила гора Голгофа. Подосланная предложила себя Диме на 1 мая. Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером? В это праздничное утро на лавочных весах некто Кейлис, лысый пожилой еврей в старорежимном люстриновом пиджаке, педантично взвешивал первомайские пайки ржаного хлеба нарезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался. всё не случайно, символично, торжественно. И вот уже первый вечер с областительницей Лазаревой оборачивается тайной вечерей с Иудой. Он и она распили лилово-красное вино в его комнатенке, Они пили его из одной кружки. Они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой. Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь. Лазарева, конечно, тоже говорящая фамилия. Воскрешение Лазаря, четверодневного. Он расстрелян, и вместе с тем он стоит в столовой, и разговаривает со своей женой. Что касается вульгарных обвинений и подозрений, можно привести воспоминания писателя Анатолия Алексина. «Все юдофобы — ничтожество», — сказал мне Катаев. «Я привел в опровержение несколько отнюдь не ничтожных имен, а сие исключение...» как обычно, лишь подтверждает правило, не сдался Валентин Петрович, и одновременно преклонение перед Розановым, которого с его же подачи, как и Катаева, записывали и в Филы, и в Фобы. В любом случае, Катаев, автор двух произведений о родном городе, уже написан Вертер, и Отче наш, зачастую воспринимаемых разновекторно. Характерно, что и то, и другое иногда называют вершинами его прозы. Станислав Куняев вспоминал звонок от старшего коллеги по секретариату Московской писательской организации в 1980 году. Валентин Петрович позвонил из Переделкина и, не найдя Феликса Кузнецова, с раздражением сорвал свою досаду на «мне». Я не приеду на ваш секретариат, и вообще моей ноги в московской писательской организации не будет. Кого вы там принимаете, в союз писателей? Ивана Шевцова? Ваш секретариат войдет в историю, как исключивший из своих рядов Василия Аксенова и принявший Ивана Шевцова. Так и передайте мои слова вашему шефу. Замечу, Аксенов покинул Союз сам, а Ивана Шевцова, автора небеспричинно считавшегося антисемитским памфлета «Тля», приняли только после того, как у него было издано семь романов. Валентин Катаев ставил ультиматум. Мол, если примут Шевцова, из Союза выйду я. В 2007 рассказал сам 87-летний Шевцов, журналисту Олегу Кашину. «Я не удивился», — сообщает Куняев, «поскольку знал окружение Валюна, национальный состав сотрудников редакции «Юности» в его редакторскую бытность. Как было ему иначе откликнуться на прием в союз писателей Ивана Шевцова?» «Только так». «Но каково было мое изумление», когда буквально через несколько месяцев в июньском номере «Нового мира» я прочитал трагическую катаевскую повесть «Уже написан Вертер». В своих мемуарах Куняев приводит сбивчивое анонимное письмо, пришедшее в Московскую писательскую организацию летом 1980 года. «Дела Курчавого Маркса бессмертны сейчас». Преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересуют, шепелявил он или картавил, и когда он писал свой великий лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь», то он не думал, что его заменят на «Бей жидов, спасай Россию», а по-вашему, по-интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы «Будьте вы все прокляты». Троцкизм, хоть и, безусловно, ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо. Изображать евреев как гитлеровцев — это значит быть ими самому. И хоть у вас вполне арийское лицо, через пятьдесят-сто лет вы канете в вечность, а они — губастые, носатые. Останутся в веках, пока будет существовать этот мир. В этой анонимке боль как от ожога. Крик оскорбленной женщины, превратно истолковавшей прочитанное, но письмо показательное. Слишком многие в этот раз не поняли Катаева. В июле 1980 года литератор семён Резник посетил на Переделкинской даче Анатолия Рыбакова. В качестве примера того, как быстро в литературе набирает мощь антисемитская струя, я назвал только что появившуюся повесть Валентина Катаева «Уже написан Вертер». Назвал и тотчас пожалел о своей прометчивости. Ведь у Рыбакова с Катаевым должны были быть давние отношения – А какие именно, я не имел понятия. Куда может повернуть разговор, если их связывает многолетняя дружба, и он посчитает нужным заступиться за товарища? Но Рыбаков очень резко отозвался о Катаеве, сказав, что хотя они соседи по даче и нередко встречаются, но он давно уже не подает этому подонку руки. В ноябре того же года Резник в письме в литературную газету призывал к бдительности в связи с разгулом литературного хулиганства на почве национализма и шовинизма. К погромщикам, утверждал он, примкнул и Катаев, что наиболее ярко выразилось в его повести. Это повесть о революции, причем под соусом сновидений и галлюцинаций Революция представлена как ужас и изуверство, творимое евреями, то есть в полном соответствии с тем, как рисовали ее самые крайние черносотенные идеологи, вроде Дубровина, Пуришкевича, Маркова II. К письму Резник приложил рассказ-пародию «Коленный сустав». Маузер стрелял в посла с местечковым акцентом. Ради Льва Давидовича Наум готов был не только залить кровью всю необъятную землю и весь бесшумный хоровод светил, но даже доставить секретное письмо. Примечание. У Катаева. Его взяли с поличным на границе с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радыку. Конец примечания. Наум Картава пакостил везде, где только мог и где не мог. Дима стоял на коленях возле такты, а доктор со срезанными погонами гладил его по колючим волосам и умолял бежать от гиблых мест, где все говорят с местечковым акцентом. В то грозное время, эру, эпоху, я был увлечен романтикой революции и страшно боялся попасть в выложенный закопченным кирпичом подвал губчика. Как мятежный парус на лазуре теплого моря и холодного неба, муза моего «Я» наполнялась ласковым ветерком безупречно славянско-арийских образов Гаврика и Родиона Жукова, Вани Солнцева и капитана Енакиева. В ответ Резнику позвонил заместитель главного редактора Евгений Кривицкий. «Да, вы правы. Но есть мнение, что эту повесть лучше вообще не критиковать, чтобы не привлекать к ней внимание». «Чье это мнение?» — спросил я. «Ну, понимаете, есть такое мнение». Вскоре Резник эмигрировал в США и устроился на «Голос Америки». В 1986 в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» он не без ехидства делился слухом. У Катаева были в связи с выходом Вертера неприятности. В закрытом ателье Литфонда ему отказались вне очереди сшить пыжиковую шапку. После появления повести доктор философских наук Соломон Крапивенский направил письма в литературную газету и «Новый мир». Меня, как читателя и воспитателя молодежи, крайне тревожит то молчание, которое складывается вокруг повести Валентина Катаева. Подчеркну только, что, на мой взгляд, такого контрреволюционного и антисемитского по своему замыслу произведения, маскируемого в то же время под борьбу с врагами революции, Наши журналы еще никогда не печатали. Но вынужденная немота сковала, повторимся, и тех, кто повесть принял и желал похвалить. Когда он прочитал Вертера маме, она возмутилась шепелявыми евреями. «Надо убрать», — рассказала мне дочь Катаева Евгения, чей тогдашний муж Арон Вергелис — Между прочим, писал на идише. А дети не поняли, что тут такого. «Папа, оставь!» Эстер даже перестала с ним разговаривать. Но он все равно не вычеркнул. «Эста, ну при здесь евреи? Я просто пишу, как было». По утверждению Бориса Панкина, сидевшего в застолье с Катаевыми, дети тоже не приняли повесть и нападали на папочку. «Нет, невозможно быть писателем!» вырывается у Катаева вдруг. «Они все от тебя чего-то хотят! Но ведь это же правда! Правда! И еще, как я могу быть антисемитом, если у меня жена еврейка, и, стало быть, мои дети наполовину евреи? Вот, полюбуйтесь-ка на них!»